Глава десятая Я села опёршись спиной на гору подушек и скрестила руки на груди, а вот уголек даже ухом не повел, только поглубже зарылся мордой в одеяло. Защитник, точно надо тренировать, чтоб гонял всех без исключения, мешающих законному отдыху. Вас ничего не смущает? спросила я, когда ни один из шпионов так и не подал голоса. Я видел тебя куда в менее презентабельном виде, отмахнулся Рори. А я кого только не видела, многозначительно добавила Сайла, и они мрачно переглянулись. И что это значит? Почему при взгляде на нее Рори невольно потрогал синяк? Я вздохнула и зажмурилась на секунду. Вот своих тревог мало, чтобы еще влезать в чужие. Я не об этом, пробормотала устало. Только не делайте вид, будто ничего не знаете друг о друге. Или одновременный допрос шпионами пока еще враждующих королевств – это нормально? Где шпионы? – ахнула Сайла картинно прикрыв рот. Покажи и мы немедленно сдадим их стражи. Не ю р н и ч а й Я покосилась на нее и все же фыркнула, не сдержавшись. Я просто не хочу подбирать слова и не в состоянии сортировать ответы. Не подбирай и не сортируй. Она широко улыбнулась и стащила из вазы на столе виноградинку. Мы временно объединили усилия, так как твой несостоявшийся убийца, похоже, гадит обеим сторонам. В случае чего темным достанется даже сильнее. Ага, скривился Рори, за исключением того, что светлые лишатся единственной наследницы. Запасная копия у вас есть, а у нас? Как приятно знать, сколь высоко вы оцениваете мои шансы на выживание. Вмешалась я в перепалку. Сайла поджала губы. Рори отвернулся и, видимо, предчувствуя долгий разговор, решил таки опустить свой графский зад на кушетку. Предупреждая твои опасения, начал вскоре. Кучер не пострадал, то есть, конечно, руку и ногу сломал, когда спрыгивал, но его уже привели в норму. А, даже понимая, насколько это глупо и наивно, я хотела спросить про лошадей, но друг сразу покачал головой. Увы. Я запустила пальцы в мягкую шерсть уголька и мысленно снова поблагодарила его за спасение. Все произошло слишком быстро, подхватила рассказ Сайла, и явно не случайно, потому что нашей магии что-то помешало. На краткий миг показалось, она замешкалась, и Рори помог. Дар, словно растерялся и не слушался. Да, всего на секунду, но ее хватило, чтобы упустить твою карету. Погодите, я потёрла лоб. Ваш дар не слушался, вообще ни чей. Развела руками Сайла. Родерик пытался воздействовать на металл. Эрберт пробивался в мысли лошадей. Мы с т е р и н о м в з ы в а л и к стихиям, и каждый темный по близости пытался сделать хоть что-то. И каждый светлый. Вставил Рори. А потом вся магия схлестнулась в воздухе и нас всех оглушило. Мало приятное ощущение. Падать в пропасть тоже. Усмехнулась я. И что, никаких предположений, от чего так могло произойти? У нас пока нет. Остальные своими мыслями не делились. Но клянусь, Энви, я разберусь. Я едва не рассмеялась. Второе обещание за вечер. Все хотят разобраться. Все сведения у личной гвардии короля. Они наводнили округу сразу же и обломки кареты забрали. Продолжил Рори. Я добьюсь участия и хорошо, спасибо. Ну а теперь, ваше высочество. Сайла изогнула бровь. Ваш черед. Я вдохнула и все рассказала. Ну как все? Укороченную версию событий без упоминания о поездке в башню некромага и о его лечении. Если Сайла в курсе королевских проблем, то все равно узнает. А если нет, то не мне разносить эту весть. Лерд старается удержать шило в мешке, и я сделаю все возможное, чтобы р е й в е н как можно дольше оставался в глазах подданных крепким и здравомыслящим молодым правителем. Они монстром, способным уничтожить их из-за плохого настроения. Рори, это тем более не касается, как бы п р е д а т е л ь с к и это ни звучало. А ты, в е д ь и правда, почти предательница, подумалась вдруг. р а д е е ш ь за чужого короля, скрываешь сведения от своих, когда мирный договор еще даже не вынесен на обсуждение. Я сглотнула и отогнала мысль подальше. То есть первый принц нашел тебя в лесу и доставил во дворец? Нахмурился Рори. Но как? Даже я не смог отследить по кольцу, хотя видел, что ты жива и здорова. Я пожала плечами, но тут подала голос Сайла. Думаю, он отследил не Энви, а у г о л ь к а Собачки на перечет, и л е р т наверняка собрал по капле крови у каждой. Кстати, скинулась я. А где остальные защитники? Пусть их мало, но мы во дворце, и я не видела таких ни у одного принца. Узнаешь, когда начнёте тренироваться? Пора бы уже. Он ведь мог спокойно вернуть тебя к нам. Да, мне уже сказал. Я чуть не проговорилась и лишь в последнюю секунду назвала другое имя. Лерд. Оба наверняка заметили заминку, но давить не стали. А Сайла и вовсе поднялась. Что ж, день был сложный. Есть над чем поразмыслить и кого проверить. Ага, кроме самых очевидных подозреваемых. Проворчал Рори. И они снова схлестнулись взглядами. Да проверю я его, проверю, и ты проверяй, сколько влезет, но ничего не найдешь. Эрберт ни при чем. Сайло всплеснула руками. Заодно своих светлых стариков проверь, что т о о н и не особо переживали, когда карета упала, и тень вашу пришибленную, она вообще отказалась ехать с э н в и и я буду проверять всех, перебил Рори, поднявшись. Они еще пару мгновений пялились друг на друга, затем Сайла коротко кивнула мне, пожелала спокойной ночи и вылетела за дверь, а друг, со вздохом, опустился обратно на кушетку. Ты подрался с Эрбертом? – спросила я после минуты тишины. Я подрался с Сайлой, точнее, она врезала мне, когда я обвинил ее ненаглядного принца. Почему не залечишь? Пытаюсь давить н а с о в е с т ь пока безуспешно. Я поджала губы, чтобы не рассмеяться. Думаешь, это все же он? Рори покачал головой. Не знаю. Слишком просто и очевидно. Но кто сказал, что преступник обязательно умен? Будем разбираться. у у г м а к ф и хотел написать его светлейшеству, но я удержал, припугнул в н и м а н и е м лорда Лайна. Но надолго этого не хватит. Спасибо, отца и правда лучше не тревожить раньше времени. Мы снова помолчали. Наконец Рори поднялся, задумчиво посмотрел на дверь и сказал решительно. Ее я тоже проверю. Кого? Не сразу поняла я. Сайлу? Да, надо. Прости. Я склонила голову и грустно улыбнулась. Я т о прощу, а она простит. Отвечать друг не стал и из комнаты вышел, не прощаясь. Так долго я еще никогда не спала. Сказались не только почти смертельные приключения и эмоциональное потрясение. Но изначительный выплеск сил при лечении Его Величества Ревина я только засыпая осознала, что вычерпала себя до дна. Такого тоже еще никогда не случалось. С одной стороны, это спасло меня от незапланированного визита в сон короля. Уверена, никакие тренировки и ментальные щиты не удержали бы мой целительский разум от новой порции добрых дел, если бы в теле осталась хоть капля магии. С другой, восстановление оказалось болезненным. о с т и л о мила, в висках то стучали крошечные молоточки, то били колокола, и спать хотелось по-прежнему, хотя за незадернутой шторой ярко сияло послеполуденное солнце. Пожалуй, стоило поблагодарить идиотов, устроивших скандал прямо под моими п о к о я м и Крики стояли такие, будто мы не во дворце, а на деревенской ярмарке в разгар кулачного боя. Да, в год своего побега мне довелось побывать в очень странных местах. С трудом приподнявшись на кровати, я хрипло позвала кого-нибудь служанку, фрейлину, наемного убийцу, притаившегося в гардеробной, плевать, главное, чтобы у него были руки, и он принес мне воды. Увы, я была совершенно одна и пришлось справляться самой, причем справляться быстро, пока скандалисты за дверью не разбежались и не лишили меня удовольствия лично их разогнать. Я влезла в легкое домашнее платье, не требующее шнурования в четыре руки. Плеснула в лицо холодной воды, чтобы хоть немного взбодриться, и нас корособрав волосы в свободную косу, пошла убивать. Дверь распахнула так, чтобы все сразу заметили, и в коридор шагнула с н а д м е н н о королевской маской на лице, позаимствованной у отца. Он таким выражением мог вогнать в предобморочное состояние целую армию, а я надеялась хотя бы скрыть терзавшую меня боль. Спор моментально затих. А его участники в о з р е л и с ь на меня, кто с удивлением, кто с раздражением, и лишь один человек — испуганно. Над, кажется, именно она была эпицентром скандала. Взъерошенная и п р и л е т н а я кузина пыталась выбраться из-за спины могучего принца демонолога, а тот тем временем заталкивал ее обратно одной рукой и размахивал перед собой другой, не подпуская остальных крикунов. Среди них обнаружился невозмутимый Алрей, мрачный ш и р а т какая-то темная дама лет сорока, имя которой я не вспомнила бы и в лучший свой день, и десяток стражников. Судя по форме, личная гвардия принца-менталиста. Что здесь происходит? Получилось раздельно и угрожающе, хотя я всего лишь с трудом в ы д а в л и в а л а слова. Ваше высочество, примите наши искренние сожаления. Тут же согнулся в поклоне Алрей. Если бы я только знал, что вы изволите отдыхать, никогда бы не не подняли бы безобразный ор возле моих п о к о е в Усмехнулась я. Менталист поджал губы и покосился на темную даму. Видимо, за крики была ответственна в основном она. Учитывая ситуацию, мы не думали встретить подобное сопротивление, но не волнуйтесь, вопрос почти решен. Сейчас мы удалимся, и вы про ничего не решено. Прорычал Дьюэн. Повторяю, п о п ы т а е ш ь с я влезть в ее голову, я на тебя все силы бездны натравлю. Продолжая удерживать Нат, он щелкнул пальцами свободной руки, и вся ладонь засветилась алым. Поверь, я даже без ритуалов обойдусь. Клянусь, кузина. При этом закатила глаза, словно ее раздражала эта нарочитая защита. Очнись, брат. Покачал головой Алрей. Это всего лишь формальности. Твои действия только вызывают подозрения. Прошу прощения. Я п р о к а ш л я л а с ь и подняла руку, а то похоже, про меня опять забыли. В чью голову вы собрались влезть? У менталиста дернулась щека. Ваше высочество не стоит беспокоиться о таких мелочах. Шикарный ответ. б л а г о д ь ю е л был куда красноречивее. А то ты не знаешь, принцесса, решила под шумок всех прочесать, сестру не пожалела. Я моргнула, снова по очереди оглядела всех присутствующих и остановилась на Алре. Вы смеете применять ментальную магию не просто к членам светлой делегации, но к представителям королевской семьи? И пришли сюда со стражей на случай сопротивления? Я шагнула вперед. Кто дал вам право, Ваше Высочество? Менталист вздохнул, словно необходимость объяснять очевидное его изрядно утомляло. Я ответственен за расследование вчерашнего инцидента и уже обсудил все с лидером вашей делегации лордом Макфи. Он не увидел вреда в ментальной проверке всех присутствующих на пикнике и только ваша кузина отказывается от безобидной п р о ц Не смейте называть вторжение в мысли безобидной процедурой, прервала я. Голос прозвучал холодно, хотя во мне все полыхало от гнева. Может, для темных это в порядке вещей? Но для нас личное, сокровенно. Это первое. Второе, лорд Макфи не вправе принимать подобные решения. Но я так и быть не стану думать о вас дурно, не стану делать вывод, что вы считаете меня бесполезной и безголосой куклой, а не наследницей светлого престола. Потому и не обратились за дозволением ко мне напрямую. Ну и третье. Скажите, кто назначил вас ответственным за расследование? По мере моей речи Алрей мрачнел и все сильнее стискивал челюсть. Но на этом вопросе вдруг расслабился. Назначил, Ваше Высочество, я занимаюсь всеми подобными вопросами и, то есть, с Его Величеством вы не говорили? Он нахмурился. С Его Величеством? Да, я сладко улыбнулась. Так уж вышло, что он пообещал мне лично заняться этим делом и найти виновного. Уверена, он не оскорбил бы меня столь грубой проверкой моей семьи без веской причины. Вот теперь Алрей побледнел. И чуть не отступил на шаг, но вовремя вернул ногу на место. Зато ожил подпиравший стену ш и р а т Вы виделись с королем? Я улыбнулась еще шире. Перекинулись парой слов. Уверена, вы сможете узнать все подробности у него и ли у его высочества л и э р т а который присутствовал при этом разговоре. А сейчас? Я вытащила над из-за спины Дюэна, который наконец перестал ее удерживать и теперь смотрел на меня как на невиданное прежде насекомое. И поволокла в свою комнату. Вы свободны. Надеюсь, поговорив со с т а л ь н ы м и делегатами, я не услышу от них ни слова о каких-то проверках. Дверь с грохотом захлопнулась, и мы с Кузиной остались наедине, глядя друг на друга с разной степенью недовольства. Вот как вредно долго спать. Интересно, что еще успели натворить темные и светлые за это время.